К тому же стогу странники присели и тихо молвили. Эй, скатерть самобранная, поподчуй мужиков. И скатерть развернулась. Откуда вы не взялися две дюжи руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Налив стаканчик дедушки, опять пристали странники. У ваш... Скажи нам, Власушка, какая тут статья? Да пустяки. тут нечего рассказывать. А сами вы что за люди? И откуда вы? Куда вас Бог несет?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 как встретились нечаянно, как подрались, заспоривши, как дали свой зарок, и как потом шата леса искали по губерниям подтянутой, подстреленной, кому живется счастливо, вольготно на Руси. Влас слушал и рассказчиков глазами мерил. «Вижу я, вы тоже люди и странные», — сказал он наконец. Чудимы мы достаточно, а вы нас чудней. Да что ж у вас-то деется? Еще стаканчик, дедушка. Как выпил два стаканчика, разговорил совлас.